Это все прошло давно, Росказни до да казни, Промелькнуло, как в кино, Тенями на ткани. С недоверием глядит Поколенье деток, Для него я троглодит, Для него я предок, Для него я прошлый век, Скукота зеленая, Для него не человек, Рыба я соленая. Рыба я мороженое в сторону отложенная Я надоедать устал, я напоминать не стал.